Глава десятая. Как решают конфликты мужчины и женщины? Мужчины и женщины болеют по-разному. Если у мужчины и женщины температура под 40, как думаете, кто побежит к врачу? Мужчина, потому что даже при небольшой слабости он уже похож на труп, а женщина еще носится по аптекам, покупает лекарства, в худшем случае может пожаловаться «Как ты не вовремя меня в жар бросила?» потому мужчины и живут меньше. И начинается это с самого детства. Дело в том, что природа проводит естественный отбор исключительно на мужчинах. У любого мальчика первая и главная задача – выжить. Один мой знакомый врач сказал, если мальчик даже самый хилый и недоношенный вытянул сутки, значит, жить будет. Девочка – совсем другое дело. Если она родилась, ее уже не утопишь». Действительно, есть понятие «правила первых суток», которое касается только мальчиков. Они чаще гибнут при родах или в первые 24 часа жизни. Есть еще синдром внезапной смерти. Ребенок, не болея, умирает во сне. Без особых на то причин. 80% таких умерших – мальчики. Это и есть естественный отбор. Конфликт с точки зрения мужчин. Безусловно, мальчики дерутся, но это не делает их врагами. Они могут встретиться во дворе, помахать кулаками, даже разбить друг другу физиономии, но диалог будет примерно таким. «Давай подеремся». «Давай». «Эй, ты что делаешь? Кто научил?» «Витек». «Сказал, левый замахиваешься, а потом правый бац». Славки показал». «Нет». «Пойдем, покажем». «Пойдем». У нас это называется «помериться силой». При этом задействован совсем другой уровень энергетики. Энергии тратится меньше, так как эмоции в процесс не вовлечены. Как конфликты проходят у мужчин? Задолго до взросления мальчики формируют три вопроса, на которые обязан отвечать каждый, даже став мужчиной. Первый. Кто ты такой? Второй. Что ты хочешь? Что надо? Третий. Чем обоснуешь? Первый вопрос – попытка определить роль нового субъекта в устоявшейся системе величин. Это вопрос на ролевое соответствие. Прежде чем бить чужака, мальчики выясняют, он тут по делу, проходит мимо или просто заблудился. То есть вначале определяется, что он из себя представляет, и только потом принимается решение – бить или не бить. Пример. Если пацан зашел в мой с друзьями двор, мы спрашиваем «Кто ты такой, чтобы нарушать нашу территорию?» Он может ответить «Я разношу почту, потому что моя мама почтальон заболела». То есть он сам в этот момент почтальон. Тогда к нему никакой агрессии, только уважение. А мы подскажем, кто в какой квартире живет, и даже поможем разнести письма. А если скажет, что он просто Серега из соседнего двора, то назреет второй вопрос Надо выяснить его мотивацию. «Что ты хочешь?» Вариант ответа номер один. «Я опаздываю на электричку. Мне надо срезать, пробежав через ваш двор». Или «Я просто заблудился». То есть у него нет претензий на нашу территорию. В таком случае чужак отпускается с миром. А если есть претензия, например, «Я хочу покачаться у вас на качелях». «Обоснуй». И тут уже все зависит от этого, сможет ли чужак обосновать претензии на чужую территорию. Если есть обоснование, оно проверяется на состоятельность, а если нет, то последствия для чужака могут оказаться самыми неприятными. Пример разговора. «Это мой отец качели варил, что у нас посреди двора. Просто их ваш двор поставили». «Чем докажешь?» Отец инициалы паяльником поставил. После такого заявления информация проверяется. И если чужак прошел проверку, инициалы нашли, значит, имеет право. Качели его. На полчаса точно. А вот если букв нет, тогда мало не покажется. Мальчики вырастают, но вопросы остаются прежними. Если в мою комнату зайдет незнакомый мужчина, как думаете, что первое я у него спрошу? Как жаль, что эти вопросы помогают мужчинам в общении только с мужчинами. Женщины их считают оскорбительными. Помните, как расходуется энергия на примере денег? Самый экономный уровень – просто рубли. Но при первом же конфликте лезть в драку опасно. Тогда мы выбираем второй уровень, где уже расходуются сотни рублей. Мужчины всегда начинают решать конфликт на этом уровне, пытаясь договориться и не психовать. В таком режиме они тратят меньше энергии. И только если не получилось урегулировать конфликт, они снова переходят на первый уровень. То есть решают все кулаками, примитивно, в рублях. На третий уровень, где задействованы сотни тысяч рублей, мужчины стараются не переходить вовсе. Причем определение ситуации, правомочности чужих действий сводится все к тем же трем вопросам. Кто такой? Что надо? И чем обоснуешь? Но практически любая проблема у мужчин обычно решается уже на втором уровне. Потом конфликтующие стороны отходят на нейтральную территорию, в свою зону комфорта. Напоследок могут пригрозить. Еще раз появишься, разговор будет другим. Как конфликты проходят у женщин? Девочки же ведут себя совершенно иначе. Развивая то, что им досталось от природы, энергетику, эмоции, они учатся эмоционировать, то есть обижаться на только им понятные причины. Один из их самых любимых приемов – молчание. Оно может длиться часами, днями, неделями. Это состояние для мужчин совершенно необъяснимо. И пытаясь понять его причины, они тратят очень много энергии. Женщина априори – ядерный реактор. Чтобы разогнаться, ей нужно много топлива. Поэтому в ход идут любые доводы и причины, связанные витиеватой женской логикой. Из архивов памяти достаются и пускаются в ход все старые обиды. И самое главное – используется переход на личности. Нечестный с мужской точки зрения прием. Причем точность попадания не важна. Важен напор. Почему опасно много психовать? Для понимания механизма возникновения и решения конфликтов в своей первой книге я подробно описывал работу с раздражителями. Раздражители – это то, что не нравится ни в себе, ни в других, ни в жизни в целом. Иногда я прошу слушателей моих семинаров оценить свой раздражитель по десятибальной шкале. Если вы психанули на пять баллов – то вы лишились пяти тысяч рублей. К концу дня, разбрасывая рубли тысячами направо и налево, вы успеваете растратить все деньги. То есть ваша энергия иссякает, и к вечеру у вас уже буквально не хватает физических сил. И если у женщин энергетического запаса много, то для мужчин долго психовать и обижаться смертельно опасно. Если они, не дай бог, начнут переживать как женщины, то вымрут за неделю. Потому что... Их на это не хватит, как мы помним, энергия – запас жизненных сил, поэтому мужчины и женщины живут на одной планете, но в абсолютно разных мирах, и встречаются только иногда».